Глава 13. Аня. Чтобы доехать до отеля, я пересаживаюсь в форт. На майка не смотрю, он тоже не горит желанием обмениваться взглядами или словами. Страшно переживаю. Слава богу, с машинами все в порядке. Танк пострадал больше, трещины на стеклах, мелкие вмятины. Масштаб проблемы будет ясен после того, как Авдеев съездит на мойку. Рядом с нами останавливаются местные. Они рассказывают, что пусть такое часто бывает, нам безусловно повезло. Дорогу завалило мелкими камнями и грязью. Крупных веток или стволов деревьев нет. Мы отделались малой кровью. Не без тряски, конечно. Преодолеваем опасный участок и еще около часа проводим на ресепшн. Папа снова нас удивил. У нас апартаменты на всех. Просторное шале в скандинавском стиле с внушительным теплым бассейном на веранде и кухней. Спален предостаточно, но Ичкина тащит свою сумку в комнату, которую выбрал Авдеев. Поэтому я позволяю Ярославу закатить мой чемодан туда, где остановился он. После созвона с родителями переодеваемся и выдвигаемся на ужин, где рассаживаемся по парам. Ресторан вот-вот закроется, я ем молча, потому что хочу обдумать антишоковую терапию от Майка Авдеева. Ярослав несколько раз пытается завести разговор, сначала за ужином, потом по дороге в шале, но я отвисаю только, когда мы закрываем дверь в нашу комнату, потому что шок от поцелуя Авдеева сменяется новым потрясением. «Мне придется ночевать с Загорским». Ярик ведет себя естественно, помогает разобрать чемодан и любезно закидывает его на верхнюю полку. Голоса, доносящиеся из комнаты напротив, стараюсь пропускать мимо ушей. Я аккуратно расставляю косметику в ванной и стыдливо смотрю на свое отражение в зеркале на стене. Отвернувшись, переодеваюсь в шелковую пижамку, просторные брюки и короткий топ на бретелях с рюшами, распускаю забранные наверх волосы и раскидываю их по плечам. Они красиво ложатся облаком пшеничного цвета. Идешь, Ань? Зовет Тайга, да. Стой! У меня тахикардия!» Сообщает он, когда я выключаю свет в ванной. Берется за сердце, а зеленые внимательные глаза устремляются вниз и сверлят мой аккуратный пупок. Ты сейчас привыкнешь, смеюсь. Выпишь вина. Здесь есть немного. Давай, но только немного буквально пару глотков яр. Я не очень люблю. Не переживай. Перебивает. Я не хочу тебя напоить. Вот еще легко произношу, даже не думала об этом. Вру, думала 5 секунд назад. Наша комната формы напоминает ломанный по углам квадрат. В центре двухспальная кровать, у окна зона отдыха с креслами и журнальным столиком. Расскажи, как твоя родственница? спрашиваю, падаю в кресло. Она еще живет у вас в доме. Вроде живет. Подает мне бокал и озадаченно почесывает затылок. Ты что, даже не замечаешь ее? Не, это гостья отца, у меня с ним давние терки. Мы не общаемся. Это после смерти мамы? Осторожно интересуюсь. Ярик усмехается и, упав на кровать, вытягивает ноги в тесных джинсах. Началось еще до того, как мама заболела. Потом отношения совсем испортились. Ты его не любишь? Округляя глаза. Ну, отца. Для меня такое немыслимо. Мой папа человек, которого я бесконечно люблю, уважаю и боюсь разочаровать. Я просто не думаю об этом, Анюта. Если тебе захочется поговорить об этом, я всегда тебя выслушаю. Спасибо. Взгляд падает на электронные часы, встроенные в приставку от телевизора. 23:50. Я сейчас приду. Неловко улыбаюсь и тянусь за легкой полупрозрачной накидкой. Нужно родителям позвонить. Так поздно? Они волнуются. Очень. Со сжатым в руке телефоном, выскакиваю в коридор. Выйди. Пожалуйста. Пишу майку, а сама быстро иду на кухню, свет не зажигаю, слишком уж нравится, как смотрится бассейн с видом на горы. Даже в темноте выглядит величественно. Жду не дождусь, когда утро настанет. Любую сквозь стекло в двери. Назвала. Лениво спрашивает Арктика, приближаясь. Обернувшись, замечаю, что он в одном тонком спортивном трико. В руке держит футболку. На массаже был. Оденьте, пожалуйста. Обхватив трясущиеся плечи руками, наблюдаю как идеальный рельефный торс, исчезает под белой хлопковой тканью. Кстати, это Майка. Плечи, предплечья остаются открытыми. С днем рождения! Улыбаюсь, наклоняясь за пакетом, который предусмотрительно здесь оставила. Я желаю тебе счастья, Майк. Большого человеческого счастья! Будто не увидимся, ворчит он. Увидимся, конечно, и завтра еще отметим. Но я хотел сегодня. По традиции, помнишь? Он не сдерживает улыбки и принимает подарок. Наши пальцы соприкасаются всего на мгновение. Раз, и тишина. Полная, тотальная тишина в моем теле. Мне все показалось. Ликую, спокойно становится, плечи больше не дрожат. Что это? Маленький презент для моего друга детства. Открывай скорее. Выдохнув, ослепительно улыбаюсь. Мое новое увлечение. А ты натура увлекающаяся. Не шути так. Сварливо прошу. Прости, Анюта. Авдеев серьезно смотрит мне в глаза. «Обидеться не хотел». «Киваю понимающе. Это какая-то коварная головоломка. Мы все время не желаем причинять друг другу боли и обиду. Ну, так получается. Обижаемся на ровном месте. И бывает очень больно. Замкнутый круг». «Вау!» — с восторгом произносит Майк. «Я под впечатлением». Широкой загорелой ладонью ведет по ледяной картине. Вдоль и затем поперек. Я вдруг вспоминаю, как он держал меня там в машине, чтобы я не ушиблась. Смотри, как на Байкале получилось. Продолжаю троторить и упираясь бедрами в столешницу, с трещинами и сколами. Ты всегда скучаешь, когда долго не видишь лед. И я решила, что пора сделать тебе свой персональный лед Авдеева, потому что ты звезда, и я тобой сильно горжусь. У меня слов нет серо голубые глаза ярко-ярко блестят. Уголки его губ разъезжаются, обнажая белоснежные зубы. Голливудская улыбка ему к лицу. Авдеев красавчик. Вита глаз него не спускает. Тебе правда понравилось? Правда, я польщен. Он убирает подарок в пакет, оставляет его и смотрит на меня. Молчи, моба. Я стараюсь не вспоминать о поцелую, но сдаю себя. Обрисовываю губы кончиком языка. У вас уже был секс? Спрашивает Майк, приподнимая брови и кивает в сторону наших спален. Так, будто бы мы имеем какое-то право знать. Ты серьезно, блин? Потираю лоб. Просто спросил, мне интересно. Никогда бы не стал с тобой о таком разговаривать. Ясное дело. Вздыхает и грустно улыбается. Ну ладно, Андрюш, я спать пошел. Еще раз спасибо за подарок, ты лучшая девочка на свете. Не за что. И, надеюсь, у Загорского есть презервативы? Я тебя убью, Авдеев. Смеюсь на грани отчаяния. «Я бы одолжил, только они ему большие будут». Весело подмигивает, напоминая об XXXL в своей сумке. «Придурок!» Медленно идем по коридору, рука об руку, а потом каждый делает шаг к своей двери. Из гостиной доносится пеликанье. «Ноль-ноль, ноль-ноль». рождения еще раз!» Резко оборачиваюсь и, обхватив горячие плечи, коротко целую колючую щеку. «Импульсивно? Да блин!» «Не знаю, зачем я это сделала. Логикой не объяснить, надо чувствовать. Будь счастлив». Ещё тише прошу и поправляю спавшую с плеча накидку. — Главное, ты будь, — отвечает Авдеев и дожидается, пока я скроюсь за дверью.